Глава 36. Андрей. А бабуля, оказывается, была затейницей и фантазеркой. Никогда раньше не замечал за ней тяги к авантюрам, поэтому, надо сказать, она меня глубоко удивила, заставляя шире распахивать глаза и не верить собственным ушам. Особенно поражала ее проницательность. Вот откуда она взяла, что я слюни пускал по моревой? С чего вообще такое пришло ей в голову? Но главное, ведь практически угадала... «Да, мне нравилась Катя. Я сам для себя осознал этот факт недавно, пытался поначалу откреститься, отвергнуть, но спорить с собственным сердцем — глупое занятие и пустая трата времени. К тому же стоило просто понять, что любить кого-то не стыдно. И сдаваться нельзя, по крайней мере, пока трепет охватывает от одной мысли об этом человеке. Я постоянно отдергивал себя, замечая, что улыбаюсь, как дурак, когда видел Катю, как желал слышать ее голос, быть ближе». Она являлась для меня чем-то недостижимым, несмотря на то, что вроде как и рядом. Я мог коснуться ее рукой, почувствовать шлейф ее духов, но одновременно с этим море воказалось как с другой планеты, недосягаемое, необычное, не такая, как все остальные. Недреев! выдала бабуля, оттолкнув легонько локтем. Вот тебе и леди, конечно. Изумительные манеры, благородное происхождение, а словечки-то срывались с губ, похлеще моих. Ба, ты по ночам изучаешь молодежный сленг? Обратился я к ней, поражаясь метаморфозом, происходящим со своей пожилой родственницей. Это все дурное влияние моих внуков, как ни в чем не бывало, выдала она, кокетливо подмигнув. Вот уж старая перечница. Интересно, чем она могла еще поразить. Может, расскажешь о своем грандиозном плане, потому что я сгораю от нетерпения, желая понять, какая мне роль отведена во всем этом. Будь собой просто и все, строго произнесла грантма, погрозив мне указательным пальцем. «Только не веди себя как му...» — продолжила бабуля, но вовремя осеклась ей, слава богу. «Я тебя понял», — скорчил гримасу, не приходя в восторг от ее слов. «Ведь если и она так считала, значит, мне действительно пора было вставать на путь истины. «Отлично, рада взаимопониманию между нами. Надеюсь, все удастся, и ты мне еще спасибо скажешь. Меня заботит одна деталь — ты стараешься больше для меня или для себя сейчас» произнёс я тихо, подозревая, что такая инициатива не была альтруистичным порывом. «Вот потому ты и не в дамках, милый!» щёлкнула ба пальцами перед моим носом, заставив шикнуть от досады. «Не стоит везде искать двойное дно!» Ничего ей не ответил, только руки скрестил, уставившись в окно. Солнечные лучи играли на стеклянных фасадах городских высоток, в воздухе медленно расплывался цветочный флёр, и вся эта легкость настраивала на романтический лад. Хотелось срывать букет из городских клумб, улыбаться и порхать, ощущая, как тело заполняет ароматы весны, и мозг превращается в сахарную вату. Автомобиль двигался медленно по узким улочкам и оглядывался в индустриальные пейзажи и гадал, куда же мы держим путь. И вскоре ответ на этот вопрос все же нашелся. Белокура и Ехидна достала мобильный, набрала номер и, тактично поприветствовав кого-то, дала краткие инструкции. «Если бы мне кто-то накануне рассказал, что моя бабушка может додуматься до такого, я бы покрутил пальцем у виска». Кажется, ей пора было отрезать кабельное телевидение и поменьше смотреть мыльных опер. Но заставила открыть рот совершенно иное. Она прекрасно знала адрес Кати. Не наняла ли бабушка детектива, но потом вспомнил, что при приёме на работу прислуга заполняла анкету. Выдохнул даже, судорожно проведя тыльной стороной ладони по лбу. И когда мы подъехали к Катькиному подъезду, а на улице нас уже ждал лжедоктор, я совсем потерял дар речи. Боже, это было похоже на артхаусное кино. Моя голова была готова расколоться, как яичная скорлупа от этого ребуса. По крайней мере, уже можно было догадаться, что последует за этим. Вся чехарда с соседями Моревой и ее дедулей едва не вызвала нервный тик. Кстати, он мне понравился. Нормальный такой мужик. Не то что мой папаша с завышенными требованиями и мечтами размером со вселенную. Единственное, что огорчило, это отсутствие Макса. Я бы с радостью ему вернул должок, но, видимо, судьба приготовила это на десерт. И пока доктор исполнял роль злого гения, а моя бабуля пыталась подкупить дедушку кати я истерично пытался придумать речь, как все объяснить виновнице этого каламбура. В общем, с горем пополам, но все удалось согласовать и урегулировать. Соседка на нашу удачу собиралась как раз отправляться в санаторий, а дед заявил, что давненько мечтала о приключениях, и, похоже, организовать это моя бабуля была не против. Только вот с Катей диалог не клеился, она дулась, смотрела на меня косо, словно пыталась проникнуть в черепную коробку и узнать все тайны. Я же делал вид, что мне чертовски скучно в ее обществе, хотя так и подмывала встать и задушить эту девчонку в объятиях. Часа через два ей надоело молчание и игры в гляделки, и она все таки снизошла до моей скромной персоны. «Хочешь есть, Белов? А ты меня не отравишь?» поскрёб подбородок, растянувшись на ее диване. К сожалению, нет, показала она мне язык, вздернув нос. Дед предпочитает только подберезвики собирать. Правда, если бы знала, что подготовит судьба, напросилась бы с ним в лес осенью. Ты невероятно добра ко мне! Подперев щеку рукой, перевернулся я на бок, уставившись на нее. Катька фыркнула, завела прядь за ухо и замерла посередине комнаты, ожидая, видимо, хода от меня. И не надо так смотреть! ткнул я в нее пальцем. Тараканы в твоей голове уже начали разжигать костер инквизиции. Просто думаю, за что мне это все? Смирись, улыбнулся в ответ. От судьбы не уйдешь, кармы и все дела. Похоже, кто-то там, наверху, решил, что из нас получится неплохая пара, вот только ты, упрямая, все пытаешься отыскать во мне недостатки. А чего их искать? Вот все как на ладони, другое дело достоинства. Есть у меня одно и весомое, знаешь ли. Пошляк! Пробурчала она, направившись к двери. «Постой!» — вскочил я с дивана, преграждая ей путь. «Кто еще из нас пошляк? Ты явно сейчас не о том подумала. Вообще-то имелось в виду доброе сердце». «Кать!» — положил я ладони на ее хрупкие плечи, ощущая кожей тепло женского тела. «Ты мне нравишься, честно, по-настоящему. Мне кажется, я еще никому подобного не испытывал, понимаешь? И слова эти даются мне тяжело. Не каждый день и не каждой девушке говорю ведь...» «А ты надумала про меня всяких гадостей и сторонишься». «Долго репетировал?» Скинув мои руки, хмыкнула она. «Замечательно. Значит, я ей о своей влюблённости, а она что? Ты притворщик?» «Ну, спасибо, дорогая». «Не торопись с выводами, милый, все время расставит по местам». «Вот точно. Сегодняшняя ночь покажет все, Мазнув взглядом по ее груди, вогнал я Катьку в краску. Та нахмурилась и мигом выскочила в коридор а я с довольным видом завалился обратно, уже точно зная, что не ошибся, и сегодня она будет моей.